«Пришли», — донес до меня ветер. «Две ловушки поставили», — добавил шелест листьев. «Вино принесли, на пне разместили», — добавил подвывая волк. Я проснулась и села, открыла глаза. Через ткань, заслонившую меня от солнца, пробивались назойливые лучи. Лес гудел и шумел. Радостный, дневной, приготовившийся к новому развлечению. Я лежала у себя во дворе перед избушкой... Рядом в кресле, которого у меня раньше не было, сидел мой раб и с невозмутимым видом читал мой учебник по охранительной магии. — Чего проснулась? — нерадостно спросил он. — Докловить меня пришли, — сообщила, поправляя встрепанные волосы. М -м", — отозвался охранябушка. — А я думаю, с чего все всполошились? — Развлеченница, — усмехнулась, поднимаясь. И устояла с трудом. — В смысле, с шестом. Ухватилась за палку одну из четырех, которые маг установил для того, чтобы надо мной полок устроить. «Спасибо, кстати», — поблагодарила его. «Пустое», — отмахнулся архимаг. «Так что, чай, завтрак или издевательство над неближними?» Недоуменно взглянув на него, признала, что все три пункта вызывают живейший интерес. Маг улыбнулся краешком губ, поднялся и ушел в избу, у которой даже дверь скрипеть перестала. То ли смазал, то ли новую сколотил, с него станется. Вообще, на удивление, рукастый архимаг мне попался. Насколько я знаю магическую братью, эти без магии пальцем не шевельнут, а охранябушка не такой. Надо бы, кстати, имя его узнать. С этими мыслями я, придерживаясь за заборчик, сходила в нужный чуланчик, от него, придерживаясь уже за стенку, добралась до бочки с родниковой водой. Умывалась долго, а после взяла расческу, кое-как волосы расчесала, а тут и охранябушка с завтраком подоспел».